Глава восемнадцатая. «Вейла рада, что ты решила при...» Начала Дейсалин, но осеклась. Она увидела меня. «С пробуждением...» Из-за стола поднялся Вудсток. «Обед на всех принесли. Присаживайтесь, леди». Мы с Вейлой немного опоздали, и слуги уже принесли обед. Вот только в гостиной находились лишь Вудсток и Дейсалин. Остальные, видимо, были сильно впечатлены завтраком и решили обед провести каждую себя. Напряжение, разлившееся в воздухе, можно было ножом резать. «А ребята решили пойти с вашими», — продолжал болтать Вудсток, будто не обращая внимания на застывшую подругу. «Нам с Вейлой пришлось обойти ее, чтобы пройти к столу и занять места». Вампирша вела себя странно. Но пока она не лезла ко мне, все ее странности можно было потерпеть. В столовую? Явно для того, чтобы как-то разрядить обстановку, Вейла решила поддержать монолог Вудстока, превратив его в диалог. Я же без дела сидеть не стала. Взяла тарелки и налила нам с подругой суп. «Ага, Айша, тут отвар с соком тройского дерева». Передо мной поставили кружку. Думал позже постучаться, чтобы Вейла вышла. Спасибо. Отказываться не стала, грубить тоже. Зачем? Надо же. Ты такие слова знаешь. Отмерла вампирша и села напротив меня. Солин. Рыкнул Вудсток. Не нужно. Я посмотрела на парня и улыбнулась встрепенувшейся Вейле. Я держу эмоции под контролем. Да, студентка Аль Энхейм. Мой словарный запас обширен. Он включает в себя множество слов. Например, следующее: признаю, что погорячилась и вызов на поединок был лишним. Предлагаю забыть о нем. Я делала это не для себя, для ребят, для Вейлы, для Демарта. Как бы сильно ни бесило и раздражало меня вампир, идти на поводу своих эмоций гиблое дело. Не сейчас. Точно не сейчас. И тогда тоже мне стоило сдержаться. Но вампирше не следовало мне грубить. Мы обе отличились не лучшим образом. Салин, закрой рот. Вудсток не дал вампирше ответить. Ты уверена, Айша? В чем именно? В том, что погорячилось или что поединок будет лишним? Последнее. Я не в восторге от вас, и это не изменится. Но то, что случилось вчера, ударило не только по мне. Я не уверена, но, возможно, помощь студентке Аль Энхейм, которую она мне оказала, могла оказаться на ней не лучшим образом. Она просто этого не поняла. Я ведь тоже не сразу сообразила, что не в порядке. Вы все мне не нравитесь. Однако это не значит, что я не умею быть благодарной. Спасибо, Дейсалин, что помогала мне ночью. «Однако это первый и последний раз, когда я забираю свое слово обратно и готова забыть не только твои слова, но и действия в коридоре. Но впредь будь осторожна в высказываниях». Вейла не сдержала облегченного выдоха. «Спасибо, Айша. Салин будет...» Вудсток выделил интонацией последнее слово. «Приятного аппетита, девушки!» Вампирша явно желала что-то сказать, но, судя по всему, авторитет Вудстока имел вес, и девушка промолчала, только обожгла меня взглядом. Я же приступила к еде, тем более, что аромат сырного супа был умопомрачительным, и желудок напомнил о том, что пуст. И практически не слышала малосодержательную болтовню Вудстока и Вейлы, все мое внимание было сосредоточено на еде. Кажется, голодала я знатно. Опомнилась только, когда выпила весь отвар и сыто откинулась на спинку кресла. Хорошо-то как. И только сейчас поняла, что вампирша за столом не было. Айша, а мы не нравимся тебе потому, что вампиры? Или есть еще какие-то причины? Вдруг спросил Вудсток. Возможно, тебе просто стоит узнать нас получше. Нам два года вместе жить и на практику вместе ходить. «Я не бью в спину», — ответила глухо, — «и на практике выкладываться буду полностью. Понимаю, что доверия между нами быть не может, но после клятвы вы получите гарантию нашего благоразумия». «Оно может быть, Айша, если ты хоть капельку откроешься и посмотришь на нас другими глазами. Не все вампиры плохие». «Среди людей также хватает плохих. Дело не в расе», — усмехнулась я. «Проблема не в том, что я не могу отличить хорошее от плохого. Но вы ничем не лучше мерзавчиков». «Айша!» — Вейла всплеснула руками. «Хотелось бы услышать подробности того, как ты пришла к таким выводам, Айша». «Спокойный тон вампира меня не обманул». Ему не понравилось мое сравнение. Я вздохнула. Мое спокойствие он поколебать не мог, тем более, что я не собиралась ссориться. Что ж, начнем с очевидного. Получив в ответ утвердительный кивок, продолжила. У всех вас, студента Альша Дорайта и его свиты, высокие статусы, и вы никогда о них не забываете. Это так? Нам с рождения было дано больше, чем другим. В том числе и то, что на нас больше ответственности. Я усмехнулась. Нашим мерзавчикам про ответственность бесполезно было толдычить. В этом, конечно, имелось отличие, если Вудсток не лукавил. Вот только... Неважно, среди чужих вы находитесь или среди своих. Вы приказываете остальным, а не пытаетесь подружиться. Я ни разу не видела, чтобы вы проявили дружелюбие к остальным студентам-вампирам, не входящим в свиту его высочества. И Если с принцем все ясно, то как с вами? Ваш статус ниже, чем у него, и прощаться вам будет гораздо больше, чем ему. Традициями, этикетом. Вудсток молчал, хотя я по глазам видела, что он понял меня правильно. Поэтому в отношении нас, меня и моих друзей, Ваши действия ничем не отличаются от действий мерзавчиков, которые время от времени желают поиграть с глупенькими стипендиатами. Я вспомнила Дайрину. Но за время нашей учебы в Академии она не была единственной мишенью аристократов. И не всем так повезло, как Демарту, который практически сухим вышел из той передряги. Да и Дайрине, можно сказать, повезло. Если бы не нахождение вампиров в Академии, Отец Орвода мог потребовать от ректора все, что угодно, вплоть до отправления неугодной девицы, возомнившей себя невестой его сына, на рудники или на поле боя. И пусть война окончена, но ловушки дезактивировать кто-то же должен. Вы не могли признать нас равными себе, как и не могли внезапно воспылать доверием и симпатии, только не за такой короткий срок, что вы находитесь в академии. «Это ведь не все?» «У меня нет четкого ответа на вопрос, для чего вы решили сблизиться с нами. Я уверена лишь в одном. Причина для этого есть. Причина, о которой вы нам не скажете. Не признаетесь, для чего вам нужна дружеская, а не рабочая атмосфера. Хотя вы уже должны были понять, что мы способны эффективно работать в любой ситуации и с любыми партнерами. Для этого не нужно лезть к нам в душу и сердце, мы...» я позволила себе жесткую улыбку. Прекрасно знаем, что такое ответственность и отлично осведомлены о своем месте. А ваши опасения, что кто-то из нас может ударить в спину, снимет клятва, которую мы должны принести сегодня. Иными словами, видимых причин, чтобы включать нас в свой королевский круг доверенных лиц у вас нет. Наоборот, это слишком подозрительно. и вы хоть на мгновение задумывались о том, как это может отразиться на нас потом, после того, как ваша учеба здесь закончится. «О чем ты, Айша? тихо спросила Вейла. «О том, что к хорошему отношению быстро привыкаешь. Привыкаешь к тому, что за тобой появляется сила, с которой остальным приходится считаться и отступать. Но через два года наше общение закончится. Каждый пойдет своей дорогой». Они вернутся в Шадаре, и нам и останемся здесь. Вновь среди аристократической своры Ашера. Но уже без защиты новых друзей-вампиров и без защиты Академии. Пока мерзавчиков сдерживают именно правила Академии. Худо-бедно, но сдерживают. За пределами Академии все иначе и лучше никогда не станет. А Надежда... Я сжала кулаки. Надежда уже поселится в сердце. И тем сильнее будет удар тех, кому дружба принца и его свиты не досталась. Нам никогда не забудут того, что мы попали в команду его высочества. Поэтому не стоит обманываться и возлагать надежды на то, что наша жизнь изменится. Мы всегда будем бороться за себя и свое будущее. Не стоит расслабляться. Если, конечно, ты не планируешь навсегда связать свою жизнь с вампирами. Но даже в этом случае дружба закончится. Я намекала в Элле на то отношение, которое демонстрировала свита принца к остальным вампирам. Дружбы вне команды точно не будет. А вот отношение господина к подданному — да. «Я понял тебя». Вампир, хранящий молчание, внезапно нарушил его. «Понял все, что ты имела в виду». Не скажу, что согласен совсем, однако и возразить не получается. Еще бы. Скажи он, что они не преследуют свою цель, в воздухе бы отчетливо Но Ложь, она всегда имеет гнилостный запах. У всех есть свои цели. Наша простая, она общая для всех стипендиатов, доучиться да и получить диплом. Ваша нам неизвестна. Однако вам нужны наши таланты и опыт. И если нам не придется отбиваться от пакостей с вашей стороны, то эти два года бок о бок могут стать приемлемыми для обеих сторон. Как я уже сказала, мы приучены работать с любой тварью, в каком бы обличье она ни была, и не ударим первыми. Мы бьем только в ответ». «И все же, Айша, наше отношение не вызвано желанием навредить». «Мы, как ты, только что выразилась, тоже способны работать в любой атмосфере и с любыми партнерами. Не учли только тот факт, что ты пока не готова воспринимать изменения в отношениях между нашими странами. Решили, что нахождение в нашей команде примирит тебя с неизбежным, но, похоже, поторопились. Мы живем рядом, уже живем, и нам хочется комфорта, Айша. Не сдерживаться, не следить за словами». И тот факт, что ты и Вейла имеете иной статус. Сирота безродная здесь только я. Вейла относится к аристократам. Уточнять, что ни к высокородным не стало, это и так было понятно. Пусть так, но вас выбрал наш принц. Да, ты права, за опыт, за знания, за стойкость. Но как я могу ухаживать за столом за одной леди и не предлагать свои услуги двум другим, находящимся рядом? Это нежелание влезть в твою душу, Айша. Это элементарный этикет, который ни к чему, ни тебя, ни твою подругу не обязывает, даю слово. Проблема ведь не в этикете. Я способна действовать в его рамках и не обманываться. Но ты сейчас лукавишь. Я отлично вижу, когда пытаются нарушить мои границы. Мне вспомнился младший брат Вудстока, который чуть ли не на колени ко мне взгромоздиться пытался. «За столько лет среди мевзавчиков у нас у всех обострилась интуиция». Вейла горько улыбнулась. «Думаешь, я не поняла, что леди Дейсалин чем-то не понравилась Айше, но при этом именно она интересует ее больше всего. Что она желает ее укусить и побольнее, и, конечно, заодно выяснить через меня какую-либо информацию о стипендиатах. Это было понятно изначально, а сейчас и вовсе. Подруга махнула рукой. «После снятия проклятия это стало очевидным. Мы благодарны за помощь и всем нам, и в частности Айше. Но рассорить нас лучше не пытаться». Я никогда не видела столь зловещей улыбки на лице подруги. Она натурально оскалилась. «Мы готовы сотрудничать». Готовы обеспечить вам комфортную, как ты выразился, атмосферу и обстановку. Готовы учиться и помогать. У нас нет выбора. Его изначально никогда не было. Та же Айша. А это лишнее. Да брось, это не секрет. Они давно на всех нас получили документы. Только сухое изложение событий далеко не то же самое, что чувства и желания человека». Айша трижды заваливала экзамены, чтобы не попасть в эту чудесную академию. А на первом курсе и вовсе... «Что же она делала на первом курсе?» С живейшим интересом уточнил Вудсток. Изображала идиотку, срывала лекции. В итоге была бита, голодала. Но академия от нее, а точнее от ее магии, не отказалась. Мы все испытали на своей шкуре, что бесполезно роптать и пытаться изменить существующий порядок. Мы научились жить среди тех, кому ненавистны. А тут ситуация обратная. А вот так хмыкнул. Теперь люто ненавидите именно вы. Я не стала с ним спорить. Зачем? Вейла тоже промолчала. Не мы развязали войну, Айша, нас подставили. Вы сотой доли, правда, не знаете. Ваша страна и ваша академия скрывают слишком много важной информации, чтобы вы не могли проанализировать то, что происходило в мире тридцать лет назад. А вы еще скажите, что это не вампиры убили членов королевской семьи Ардарики? Повтори. Грозный голос, раздавшийся со стороны входной двери, заставил вздрогнуть. Мой принц? Вот Вудсток в мгновение ока оказался на ногах и чуть поклонился прошедшему к столу Киртану. «Я действительно не имею такого доступа к архивам, каким обладаете вы. Но вы на всю дружественную триаду рычать собрались? Тот факт, что именно вампиры развязали войну тридцать лет назад, неоспоримо доказан. Об этом знает каждый житель наших стран». «Айша...» Тихо позвал Вудсток. Но я и сама бы замолчала. По гостиной разлилась тьма. Принц в очередной раз не смог сдержать эмоции. В этот момент он остро напомнил мне меня. Утром я была точно такой же. Я не пыталась спровоцировать ссору. Я просто озвучил общеизвестную информацию, официальную. Сейчас это было неуместным. В контексте перемирия, ага. «Вейла, пойдем, стоит отдохнуть перед вечерним ритуалом». И уже поднявшись, решила быть вежливой до конца. «Благодарю за беседу и попытку понять меня, и все же вынуждена попросить соблюдать дистанцию. Я могу быть вам только партнером, но не другом. За прошедший месяц вы показали себя куда благороднее нашей аристократии, пусть и лично ни во что не вмешивались. Мое сравнение вас с мерзавчиками...» Не означало, что вы полностью такие же, как они. Я бы хотела верить, что в дальнейшем мной будет обнаружена масса других отличий. Останавливать нас никто не стал. Даже принц, который взял себя в руки, уже не продуцировал свою тьму в окружающее пространство. «Как думаешь?» Уже в коридоре, ведущем в нашей спальне, тихо спросила Вейла. «Вот стакалгал, говоря, что войну развязали не они». не знаю в это было слишком сложно поверить нас рассудит время киртан аль -шадорейд. и что это было мой тон не обманул друга он дернулся будто только что получил звучную оплеуху что это за душеощипательные разговоры вывели и как пришли к Слова застряли в моем горле. Я все еще бесился от мысли, что именно нас, нашу расу, дружественная триада объявила зачинщиками в войне. Это не было правдой, не было. Но и доказать обратное нам никто не дал. «Ошибка, мой принц». «Вот так. Пройдемте на нашу половину». С учетом того, что я не хотел слушать отчет, к которому мы непременно перешли бы позже в общей гостиной, согласился с ним. Уже стоя в моей комнате, друг провел пятерней по своим волосам, начав рассказывать обо всем, начиная с прошедшей ночи. «Мой принц, ваша тьма...» Она клубилась густым туманом, диким зверем стелилась по полу, и прямо сейчас я не собирался ее отзывать, Пусть и знал, как она жалит Вудстока. Я прибыл с добрыми вестями, Вуд. С добрыми. Я не пытался скрыть свою ярость. Чтобы услышать это, вы должны были стать молчаливыми тенями. Охранять и оберегать. И никак не выводить Айшу, не отошедшую от проклятия на эмоции. Она все еще борется с последствиями. В ней бушуют ураганы, которые девушка пока не в силах взять под контроль. Вы не должны были лезть к ней со своими дурацкими шуточками. Сейчас она выглядит спокойной, собранной, и... Вы знали об этих последствиях, знали об ее нежелании сближаться с нами. А теперь ты опускаешь голову, подставляя свою открытую шею, показывая свое полное подчинение, и смеешь говорить, что она в порядке? Вудсток, ты идиот? «Я... Вы ослушались моих приказов. Ты и все остальные будут наказаны. Салин вернется в Шадарейн. Видеть рядом с Айшей ту, которая не в силах подавить ревность, я не желаю. Мой принц... Замолчи, Вуд. Она носила в себе проклятие больше десяти лет. Неделя кошмаров после такого срока минимум. а максимуме мне и думать страшно». Ты сказал, что она ранила себя, грызла себе руки? И это ничего вам с Салин не сказала? Вудсток еще ниже опустил голову, как будто это могло мне помочь. Как будто факт того, что он отдавал свою жизнь в мои руки, мог меня утешить и как-то поддержать несчастную девушку, у которой украли десять лет жизни. А может и всю ее жизнь. Как она вообще умудрилась сохранить свой разум? Я еще подумаю над тем, стоит ли оставлять рядом с собой такой ближний круг. Надменные идиоты. Аромат крови Айши Салину чуяла. Как ты там сказал? Умудрилась попробовать, пока Вейла не видела? И решила, что я ошибся в своем предположении? Пахнет она, видите ли, как и кровь принцессы Ариадны. бастардом королевства ашер поспешила назвать айшу оспорить мое слово но мозг надо было включить в вусток мозг дождаться меня и доложить о том что узнали и пресечь любые контакты с другими вампирами я просил именно тебя позаботиться о комфорте айши пока она вынуждена была сидеть в заперти и ты не справился Впрочем, как и Дейсалин. Ярость слынула так же стремительно, как и поднялась. Тьма рассеялась, я же поспешил на выход. Если Айша начала ранить себя, то сейчас время краткой передышки. Обманчивое затишье, которое может обернуться чем угодно. И лучше бы рядом с Айшей был кто-то более компетентный, чем ревнивая дура Салин. Тьмой она поделилась. Кто говорил, что это можно делать? Быстро же из ее головы вылетело все, чему ее обучали дома. Я постучал в дверь, ведущую в комнаты девушек. Сам зайти я бы не смог. Запрет Академии, подкрепленной сильнейшей рунной магией. Взломать ее, конечно, можно. Но так, чтобы об этом не узнало руководство Академии, нет. Да и времени это займет не меньше получаса. Ждать, впрочем, пришлось недолго. Если поначалу я думал, что увижу Дейсалин, то появление вэйлы крайне меня изумило. Айша осталась одна. Рявкнул я, не сумев сдержаться. Спит. И пусть леди Мольер испугалась моего грозного вида и яростного тона, голоса я не дрожал. Уснула пять минут назад. Мой принц! Дейсалин встала на пороге, чуть склонила голову, да вот только гордость во взгляде спрятать не сумела, как и свое довольство «Немедленно проверь Айшу. Если она не спит, пригласи в гостиную. Вежливо пригласи, Дейсалин. Если она не в себе, принеси ее сюда, поняла?» «Да, мой принц. Что вы думаете?» «Стойте, леди мальер Если Айша в порядке, нам об этом скажут Дейсалин. Если что-то будет не так, мы оба это сейчас увидим. И увидели. Тьма побери таких друзей.